Но я заметила, что чувствую себя гораздо комфортнее, когда... Когда что? Как бы тебе объяснить? Извини, я скажу немного старомодно. Мне нравится, когда прекрасный рыцарь побеждает дракона, а на щите у него мое имя. Понимаешь? Кажется, понимаю. Я поняла, что главный подвиг, который может совершить женщина, это вдохновить на подвиги как можно больше мужчин. Мы – музы, мы – ваше вдохновение, мы – голос, который пробуждает вас стремление действовать. Так эти призывы на помощь именно – Наш любимый с Илоной экшен. Вот, представь, идет по улице человек. Загружен своими заботами, придавлен проблемами, использует свой мозг, да и все прочие возможности процентов на 15. Мир рассматривает только в замочную скважину. Такой у него кругозор. Идет этот человек по улице и даже не подозревает, что в нем спят возможности, что в нем нераскрытый потенциал, что он герой и способен на многое. И так он будет ходить по этой улице, перегруженный заботами, до конца жизни и ничего о себе не узнает. Жизнь во сне, но вдруг... Он видит девушку, которая кричит «Помогите!». Эта девушка просит помощи у него. Он колеблется, сила инерции велика. Но и девушка красивая, и она в беде, ей так нужна его помощь. И он, наконец, решается. Он уже готов помочь ей. Его решимость превращается в намерение. А дальше? А дальше не так уж важно. Не так важно, что девушка куда-то исчезает. Не так важно, что он в недоумении, один на один со своей решимостью. И совсем не важно, что ничего не происходит. Главное уже случилось. Он проснулся. Он переступил через границу внутри себя. Он вышел за пределы своих 15%. Мысленно он уже стал героем, а такое не забывается и не проходит никогда. Его жизнь станет другой. Так что наши с Илоной подвиги вдохновлять и провоцировать на подвиги других. И я, и ты. Когда на вечеринке журнала ты смотрел на Белку такими влюбленными глазами, ты замирал, у тебя останавливалось дыхание, ты маялся в нерешительности, желая предложить ей все, что у тебя есть, и не имея решимости сделать это, я подумала, ему просто необходимо стать героем. Это главное, что я могла дать тебе. Когда любишь... Хочется отдавать, не правда ли? А потом? Потом случилось то, что случилось. Славы не стало. Я сразу же позвонила тебе. Только для того, чтобы предложить попрактиковаться в прикладном героизме? «Не дуйся, лопнешь». То, что я говорила о твоей фотографической меткости, о твоей интуиции, все правда. Я действительно так думаю. Героем в этой ситуации мог стать только ты, потому что эта твоя любимая девушка оказалась в опасности. Это твои силы удесятерились. Это ты встал на самый порог, за которым возможности. Но ведь это была уже не она. В тюрьму попала не белка. И поэтому была третья причина обратиться к тебе. Прости, тут я тебя немного использовала. Ты вздыхал по ней долгих два года. Ты фотографировал ее, наблюдал за ней, впитывал ее в себя, как может поступать только влюбленный. Не было важно... Что скажет тебе твое сердце, когда ты начнешь общаться с новой белкой? Заметишь ли ты подмену? Сможешь ли разоблачить нашу гениальную фальсификацию? Единственный мужчина, который у нее был и который знал ее очень близко, погиб. Оставался ты. «Какие же вы!» Коварство доставляет удовольствие. Он переходит к истерической фазе познания. Серьезный прогресс по сравнению с прежним состоянием, мистер ледяная глыба, полное презрение. Лед тает. Передо мной снова живой человек, который мечется по кухне и орет. «Значит, это не она целовала меня». «Значит, я спал с девушкой, которую видел второй раз в жизни? Кто она? Рассказывай! Немедленно все мне рассказывай!» Он хватает меня за отвороты халатика, махровая ткань не выдерживает напора, халатик распахивается, предъявляя «Слава Богу, хоть это заставляет его заткнуться!»